Студия Вира М представляет книгу «Трехсотлетие дома Романовых. Исторические очерки». Запись производится по изданию «Москва», издание товарищества Остроумова», 1913 год. Читает Олег Федоров.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 Фёдора Иоаннча. Сын Иоанна Грозного, царь Фёдор, скончался 5 января 1598 года, не оставив наследника. С его смертью пресёкся царственный род Ивана Калиты, вышедший из династии Рюрика, тот род, который создал Московское государство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 он поспешно взял скипетр из рук своего соседа и уже не передавал его дальше. Действительно, после Федора Иоаннча царская власть перешла к Борису Годунову, но не по выбору самого царя Федора и не захватным путем, а иным образом. Борис Годунов возвысился еще при Ане Четвертом, Хотя и умел держать себя в течение этого тяжелого царствования так искусно, что народная ненависть капричникам и всяким другим лиходеям, близким к грозному царю, миновала его. А при болезненном и удалявшемся от государственных дел Федоре Иоаннче, Годунов сделался даже фактическим правителем государства. Его близкое родство с царем –